Это была попытка перевести разговор на другую тему, но миссис Кроуфорд не была женщиной, легко оставляющей цель, кстати, совершенно неясную, которой она добивалась, настойчиво затрагивая вопрос о Санкт-Анна. — Ни одного призрака? — спросила она с недоверчивой улыбкой. — Вы удивляете меня. Неужели даже призрака... кого? — Никого! — внезапно отрезала Элеонора, подходя к гостье и целуя ее в лоб. — Мы поговорим об этом позже. Времени у нас хватит, а сейчас вам надо спать. — Уверяю вас, нет. — на этот раз вполне искренне сказала Марианна, теперь буквально умиравшая от желания узнать дальнейшее. «У меня будет достаточно времени потом, чтобы выспаться. Расскажите!» «Больше ничего, дитя мое. Это длинная история, и я тоже хочу спать. Я совершила ошибку, затронув эту тему, но не пытайтесь меня убедить, что вы не знали, как после рождения князя Коррада, вашего супруга, его отец Дон Уголино, убил его мать». И так же беззвучно, как один из тех призраков, в которых она, похоже, тоже верила, Элеонора Кроуфорд покинула комнату и осторожно закрыла дверь, оставив Марианну в полном замешательстве и без малейшего желания спать. Она все меньше и меньше понимала эту женщину. Для чего было затевать такой странный разговор, если она не собиралась объясниться до конца? Если она хотела этим отвлечь внимание Марианны от печальных забот, вызванных судьбой Езона, то это едва ли ей удалось, ибо никакая история, самая захватывающая, не могла избавить молодую женщину от тоски по-любимому. Как можно думать о проклятии над женщинами ее фамилии и забыть о том, кого она любит? И какая связь между убийством донны Адрианы, матери Коррадо, и странной участью постигшей князя? Отныне. Неспособный обрести покой, ее возбужденный разум снова и снова обращался к этому вопросу, не находя удовлетворительного ответа. Это преступление, казалось, подтверждало версию, что Дон Коррада был просто уродом. Однако услужливая память воссоздавала строгую и мощную фигуру ночного всадника, отвергая эту мысль. Тогда, значит, его лицо было отвратительным. Но не убивают же женщину из-за лица даже ужасного ребенка. Убивают из-за жестокости, из-за ревности, в ярости, наконец. Ребенок оказался удивительно похожим на другого мужчину. Но Марианна вообще не верила в сходство маленьких детей, у которых даже при небольшом воображении можно найти общие черты с кем угодно. И затем, в таком случае, почему такая замкнутая жизнь, для чего маска? Из желания навсегда предупредить малейшие подозрения, могущие очернить память матери, которую князь не мог помнить и бы никогда не видел. Нет, это невозможно. Когда около четырех часов стал заниматься день, Марианна, сидя в кресле перед открытым окном, еще не сомкнула глаз, так и не найдя ответа на свои вопросы. У нее разболелась голова, и она чувствовала себя смертельно усталой. Она с трудом встала и выглянула наружу. Всюду царило спокойствие. Только слышалось первое пение птиц, и маленькие крылатые силуэты перелетали с ветки на ветку не заставив шлахнуться ни один листик. По розово-оранжевому небу потянулись золотые дорожки, предвещая близкий восход солнца. С улицы донесся стук окованных железом колес повозки по камням мостовой, сопровождавшие унылые призывы торговца древесным углем. Затем с противоположного берега сены раздался пушечный выстрел как раз в тот момент, когда выглянуло солнце, и одновременно зазвонили первые колокола в церквах, призывая к утренней молитве. Возбуждающий шум, который продлится все утро, возвещал добрым гражданам Парижа, что их императору исполнился сегодня сорок один год что это праздничный день, и надо вести себя соответственно. Но для Марианны он не был желанным праздником, и чтобы избавиться от проявления всеобщей радости, которая мало-помалу давала о себе знать в столице, она тщательно закрыла окно, задернула занавеси и, изнемогая от усталости одетая, упала на кровать и уснула мертвым сном. Свидание Марианны с Аркадиусом вечером 15 августа, в то время как везде в публичных местах плясали и пили за здоровье Наполеона, носило почти трагический характер. С лицом, запечатлевшим усталость многих бессонных ночей, проведенных в блужданиях, повсюду, где он надеялся найти какие-либо признаки пребывания лорда Кранмера, Жолеваль с горечью упрекал Марианну в том что он назвал отсутствием доверия. «Какая вам была необходимость возвращаться сюда, и для чего? Чтобы закопаться в этом доме вместе со старым безумцем, живущим только воспоминаниями о королеве, и этой интриганкой, которая носит траур по своему убитому любовнику и ушедшей бурной молодости? Чего вы боялись? Что я не сделаю все, что доступно человеческим силам? Тогда успокойтесь, я делаю это». Я ищу иступленно, я ищу следы миссис Аткинс, я блуждаю каждую ночь по Шайо или темпльскому бульвару вокруг Железного Человека и Колосса. Я провожу там долгие часы переодетой, надеясь встретить кого-нибудь из людей Фаншон или ее собственной персоной, но я напрасно стараюсь. Вы думаете, я нуждаюсь в этом дополнительном беспокойстве?» За то, что вы здесь, под угрозой чьего-нибудь доноса. Марианна позволила буре успокоиться. Она прекрасно понимала усталость и уныние ее друга и не обиделась, нарожденной исключительно его привязанностью к ней гнев. Она робко проговорила Не надо упрекать меня, Аркадиус. Я не могла больше оставаться там, безмятежно жить, в то время как вы боретесь тут, а Изон терпит Бог знает, какие. «Тюрьма!» — сухо оборвал ее желеваль. «Политическая тюрьма — это все-таки не каторга. И я знаю, что с ним обращаются хорошо». Я знала. Я знала все это, или, по крайней мере, не сомневалась, но я сходила с ума. И когда князь сказал, что должен вернуться в Париж, я не смогла удержаться. Я упросила его взять меня с собой. Он совершил ошибку. Но женщины всегда добиваются того, чего хотят. Что вы теперь собираетесь делать? Слушать целые дни, как Кроуфорд восхваляет достоинство Марии Антуанетты или рассказывает о позорных подробностях дела Колье или об ужасах Темпле и консьержери? Если только вы не предпочтете услышать полное повествование о любовных приключениях его жены. Конечно, я буду слушать, чтобы понять кое-что ибо она родилась в Лукке и, похоже, хорошо знает историю Санта анна Но я вернулась, друг мой, только чтобы иметь возможность узнавать новости по мере их поступления и чтобы принять то или иное решение, которому они вынудят. По мнению господина де Толейрана, все идет плохо, и он скажет вам «Я знаю, я недавно видел его». Он сказал мне, что попросит аудиенцию у императора, чтобы попытаться пролить свет на эту темную историю. Но я боюсь, что это ему не удастся. Его положение в данный момент не из лучших. Почему же? Правда, он больше не министр, но остается вице-канцлером. Пышный титул по существу совершенно пустой. Я слышал, что разговоры о его финансовых затруднениях и о том, что их вызвало, дошли до слуха Наполеона. Наш князь более-менее замешан во франко-английских сделках Фуше, Урара, Лабушера, Уэлсли. К этому добавился крах банка Симона, я бывшая жена, вернее, жена бывшая девица, Ланге, его давней пассии, и где он потерял полтора миллиона. И особенно четыре миллиона из Гамбурга, которые внесли на его счет за то, что он помог им избежать аннексии. Так вот, если Наполеон осуществит свое намерение аннексировать Гамбург, то придется вернуть деньги? Я не вижу, исходя из всего этого, как он может быть в милости. Тем более его усилия помочь Езону достойны похвалы. И, кстати, если он нуждается в деньгах, я ему их дам. Вы считаете, у вас их столько? Я не хотел говорить об этом, чтобы не усугублять ваши заботы, но вот уже пять дней, как это письмо пришло из Луки. Одно письмо, впрочем, без трехмесячного пенсиона, который должен был бы ему сопутствовать. Надеюсь, вы простите мне, что я без стеснения прочел его.